Глава 5 Кэрри вглядывалась в клубящийся пар, словно пыталась разглядеть в нём своё будущее, вертящиеся и дёргающиеся, как картинки кинематоскопа. Вся платформа была заполнена дамами. Узкие затянутые талии, развивающиеся перья, пальцы в перчатках указывают, какой из обтянутых кожи сундуков принадлежит им. Кругообразно покачиваются чёрные котелки и цилиндры джентльменов, как кипящая в котле смола, подумала Кэрри. Джарси свесился с подножки вагонной лестницы, копна его рыжих волос качалась в воздухе. «Эти двое в шляпах, что тут стояли?» объявил он. «Уж больно важные». «Но ничего, мне понравились». Он перевёл глаза с репортера на двух бергамини в нескольких метрах поодаль. Аран Беркович предложил руку Реме, стоящей позади него. Опершись на неё, Она спустилась на платформу. Кэрри знала, что, несмотря на свой возраст, тётя Рэма была сильна, как бык, но всё же была не против опереться на руку молодого человека. Талли рассматривала маленького Карла Бергамини, прихрамывающего и волочащего левую ногу вслед за старшим братом. «Как это ты так охромел?» Малыш лишь взглянул на неё своими чёрными глазами. «Споткнулся», — сказал его брат спускаясь по лестнице, и быстро отвернулся. Врет, заметила Кэрри. Люди отворачиваются вот так от своих собственных слов, только когда врут. Как будто не могут смотреть на то, как сами исказили правду. «Здешние насильщики фыркнул один из проходящих мимо пассажиров, — «вот точно уж не торопятся тут на работу. Не то что в Бостоне». Те, кто ехали в дамском вагоне и в Сваноноа, Следили за тем, как станционные носильщики передают их багаж крепким мужчинам, кричащим «Гостиница Беттери Парк» и «Кэннел Твор». Сундуки перемещались на широкие плечи, а оттуда на ожидающие повозки и в изящные кабриолеты. Лошади фыркали. Итальянец обернулся к Рэмми. «Не были бы вы так добры подсказать нам, где проходит дорога в Билтмар?» «Вам нужна ночная дорога, Милок». «Ближайшая дорога», — пояснила Кэрри. «Она называется Подъездная дорога. Сразу ясно, для чего её строили». «Но это добрых три мили, а сейчас почти стемнело. И там пока никто не живёт, так что вы проделаете весь путь понапрасну». Он повернул в сторону, куда она показала. «Но, голубчик, если ты так уж всерьёз настроен увидеть билд до туман не туман...» Так там есть такая большая каменная арка, а под ней привратницкая. Да ещё на той подъездной дороге будет целая куча поворотов до петель. И она помахала руками в форме буквы «С». Он быстро кивнул. вскинув мешок на плечо, он снял свою кепку и сунул её близнецам. «Первое дуе. Для вас двоих». Джарси схватил её, и близнецы радостно заверещали. Выхватив добычу у брата, Талли надела её на бекрень и перекинула косу через плечо. Джарси надулся. «Господи!» — сказала Рема, «Ну-ка делитесь по-честному. А коли нет, так быстро у меня оба облысеете». Не марку Бергаминни поднял руку к отсутствующему теперь козырьку на голове. Потом подхватил Карла под локоть, и они оба зашагали вперёд. Тали и Джарси тоже пошли вперёд, перескакивая через сундуки и шляпные коробки. Кэрри, поддерживая рему под локоть, начала разыскивать сундук, который одолжила. Наверняка он уже погребён где-то под кучами багажа, которые предназначены для погрузки в повозки из больших гостиниц. Вдруг её толкнули сзади, и она остановилась. Мимо проходили два джентльмена из поезда, и тот, что пониже, с густыми усами, Грант, обернулся к ней. Отвесив низкий поклон, он приподнял свою шляпу. «Прошу прощения». «Ничего страшного». Моей брат-сестрой она успела вовремя проглотить слово «меньшее». Тоже уже наверняка перетолкали половину толпы. Репортер из «Таймс» помахал ей с расстояния в несколько метров. «Надеюсь, мы еще встретимся, пока я здесь». «Удачи!» — отозвалась она. И еле удержалась, чтобы не сказать, в открытии всех этих секретов. Похоже, он очень подходил для этого дела. Хрупкая, неугрожающая внешность — хорошие серьёзные манеры, а за всем этим чуткий нос, направленный на поиски истории. Если кротким принадлежит царствие земное, то, может, именно такие могут и раскрыть истину. Джентльмен с усами шагнул ей навстречу. Позвольте мне представиться. Я Мэдисон Грант, из Нью-Йоркских Грантов, закончивший Ельский университет. А это Джон Куинси Кэббот, Биконхилл, Бостон. Он явно рассчитывал произвести впечатление, что позабавило Кэрри. Под цилиндром у Гранта намечалась лысина, но на лице морщин не было. Похоже, ему было немного за тридцать. Тот, что повыше, этот Джон Кэббетт, которого она видела ещё на центральном вокзале, тоже чёпорно приподнял цилиндр. Ему, похоже, было двадцать с небольшим. Он кивнул ей, откидывая с глаз светлую прядь волос и выпятил челюсть. «Как поживаете?» Кэрри подумала, что он был бы очень хорош собой, если бы его лицо не было таким жёстким, практически злобным, как будто бы это был не человек, а каменное изваяние Кэббетт уже отвернулся. «Прошу извинить. Грант, похоже, вон там человек Вандербильта, вон тот, который разговаривает с парнем на «Древней лошади». Кэрри проследила за его взглядом. Парнем на «Древней лошади» был Роберт Братчетт. Хозяин фермы на гребне горы повыше Макгрегоров. Или бывший хозяин. Может быть, он, как и все остальные, уже продал свою землю в антербильту. Но всё же Кэрри ощетинилась на слово «древнее» в адрес её соседа. Особенно от этого чужака Кэббета, который ничего не знает о том, каково это, не иметь другого выбора, кроме как ездить на своей лошади до тех пор, пока не сдохнет либо она, либо ты сам. Не иметь другого выбора — кроме как благодарить небеса за каждый день, в который вы оба можете выйти на поле». Кэрри вгляделась в застывший профиль Кэббота. «Так значит...» — она сама слышала ледяную нотку в собственном голосе. «Вы гости Джорджа Вандербильта?» Джон Кэббот встретился с ней взглядом. «Так вы знакомы с этим джентльменом?» Выражение удивления. Как будто она уж настолько явно была не из тех, чьи пути могли пересечься с путями великого Джорджа Вашингтона Вандербильта II. Она вздёрнула подбородок. «Мы имели с ним... дело». Рема фыркнула. Но Кэрри только вздёрнула подбородок ещё выше. Кэббетт, застыв, молчал. «В таком случае...» — вступила в разговор Грант. «Надеюсь, мы ещё увидимся, мисс...» Макгрегор. Она изобразила небольшой книгсон и отвернулась было но остановилась. Джон Кэббетт рассматривал посёлок. Те немногие фермы, строения и хижины, которые всё же виднелись сквозь туман и тусклый сумеречный свет. Потом он стал рассматривать Рэму, стоявшую к нему спиной, и близнецов, прыгающих по сосновым доскам платформы друг за другом среди куч сундуков. Их старые башмаки с рваными шнурками и дырками на пальцах. «Там за станцией», — суховато заметила Кэрри. «Вам наверняка будет интересно рассмотреть различные инструменты. Их много. Топоры, сваи, молотки и деревянные балки. Ими пользуются люди, которые чинят железную дорогу. Они просто владеют ей». Он уставился на неё. Должно быть, он уловил вызов в её тоне, потому что приподнял одну бровь, но всё ещё ничего не ответил. Рука Рэмы легла ей на локоть. «В мои дни», — прошептала она, — Мы всё же давали самым хорошеньким петушкам чуть-чуть попетушиться. Но Кэрри уже уперла руки в бока. Мы тут, знаете ли, не статья из National Geographic. Он продолжал пялиться на неё. Я видела этот журнал. Честно говоря, она видела его лишь однажды, и этот экземпляр принадлежал мисс Хобсон. Все эти фотографии несчастных крестьян где-то там в мире, с их причудливыми примитивными обычаями, на которых пялятся все эти надутые визитёры. Не обращая внимания на тётушкины похлопывание по её руке, Кэрри готова была стоять на своём. Глядя ей прямо в глаза, Джон Кэббетт поднёс руку к полям цилиндра. Она, должно быть, казалась ему какой-то безумной ведьмой. Рыжие волосы всклокочены ветром, щёки пылают, наверняка они стали такого же цвета, что и волосы. Она знала, что бывает слишком импульсивно, но она не позволит ему изучать тут её и её соседей, как школьник рассматривает на наколотых на булавку. «Однако», — Мэдисон Грант сделал шаг вперёд, «дамы, позвольте нам помочь вам с вашим багажом». Бросив на Гранта преисполненный презрение взгляд, Кэббет вновь повернулся к Кэрри. «Будем рады вам помочь», хотя его внешний вид свидетельствовал об обратном. Но и Кэрри была не в том настроении, чтобы принимать подачки из милости. «Благодарю вас, мы в состоянии о себе позаботиться». Рэммэ вскинула на плечо свою сумку. «Господи, это так любезно! Но сундук Кэрри, который она одолжила, пока не выкопали из вон той кучи, что принадлежит всем этим важным фифам, а у меня вот только это. Это Кэрри сделала мне сама, но, сами видите, его от покупного не отличишь». Кэрри почувствовала, что тонет в тишине наступившей глубокой неловкости. Грант умудрился пробормотать что-то насчёт того, какая симпатичная сумка. Но выражение лица Кэббета было неизменным, кроме той вспышки ярости, направленной на Гранта. Не расточая похвал бывшему мешку из-под муки, он просто повернулся и отправился прочь. Отвесив последний поклон, Грант последовал за ним — Возможно, он рассчитывал на то, что они услышат его слова. «Теперь я понимаю, о чём говорил Вандербильд, когда рассказывал о красоте этих гор и местных девушек». Рэма толкнула Кэрри локтем, но та проигнорировала её, но всё равно не могла игнорировать реплику Кэббета. «Это у вас в привычках, Грант, обращать внимание на деревенских пастушек?» Резко обернувшись, Кэрри уставилась в спины удаляющихся джентльменов. «Деревенских пастушек?» «Знаешь, детка, ты, похоже, немножко на взводе». Рэма похлопала её по плечу, чтобы Кэрри повернулась к ней. «Понятно, конечно, тебе предстоит встретиться с твоим папашей. Жаль, что мне пришлось взять эту новую работу на кухне там, в билд». Она поймала взгляд Кэрри. «Не стоило тебе об этом говорить, а?» Скрестив руки на груди, Кэрри заставила себя успокоиться. «Прости, Рэма». «Новая работа — это важно. Это стабильная зарплата, так что я рада, что ты взяла её. Просто я никогда так не поступлю». «Мне, детка, рано пришлось выучить. Никогда не говори никогда». «При всём моём уважении про Билтмор я скажу именно это. Никогда». Рэмма скривила рот, но затем явно решила не вступать в спор. «Я беру ту работу а это значит, что я буду жить там же. Кэрри попыталась не согнуться на месте под весом этого тётушкиного решения. Умирающий отец, растущие близнецы, спасение фермы, чтобы её не забрали за долги или не захапал Джордж Вандербильд. Но теперь, когда она была уже здесь, тяжесть всего этого давила с каждой минутой всё сильнее». По мере того, как всё больше сундуков и чемоданов грузилось в изящные кабриолеты и повозки от гостиниц, Кэрри с Рэмой, роясь в оставшихся вещах, отыскивали багаж Кэрри. Из окна конторы в ближнем конце станции выглянул телеграфист Фарнсуорт. Взглянув на очередь, выстроившуюся под окном, он сказал, «У меня только один посыльный и одна пара рук». У него за спиной стоял человек, который, как поняла Кэрри, и был тот посыльный. Мужественный, молчаливый человек, которого Кэрри мельком встречала в городе два года назад. Единственный человек из Китая в этих краях, да вообще единственный человек из Азии — Лин Йонг. Его не трудно было заметить в тех редких случаях, когда он выходил из своей лавки на Хейвуд-стрит. Теперь же он, похоже, нашёл себе вторую работу. А может, его лавка разорилась. Глядя прямо перед собой — Он молча выслушал, как телеграфист отдал ему инструкции по доставке и отпустил его. Фарнсуарт вытащил из жилетного кармана сигарету. Набирая сообщение следующего заказчика, он сунул незажжённую сигарету в рот, как обещание себе самому закурить, если сможет продержаться в рамках пристойности ещё несколько минут. Лин Йонг протянул Кэрри клочок бумаги. «Вам телеграмма». Затем, прижав руку к своей руке, как бы говоря, что у него ещё много работы, он вскочил на велосипед и растворился в тумане. «Две телеграммы за три дня, да я за всю жизнь раньше ни одной не получала». Скрывая её, Кэрри готовилась к худшему. Она была отправлена и получена несколько часов назад. Сверху стояли инициалы фарнсорта, ЭДФ, и пришла она из городка примерно в дне пути отсюда. Рэма сказала, ты возвращаешься. Прости, не мог прийти на станцию. Застрял в уайтнеле Очень рад, ты вернулась домой. Дирк. Для Дирка Тейта это был целый водопад слов. Очень рад, ты вернулась домой. За этим скрывалась целая история. И ей придётся потом разбираться с ним. Сейчас её голова была занята другим. В нескольких метрах от неё два джентльмена в цилиндрах Пожимали руки человеку в шерстеном камзоле для верховой езды и высоких сапогах, покрытых грязью и мокрыми листьями. «Джентльмены, я Чарльз Макнейми. Мистер Вандербильд шлёт вам привет и надеется, что вы присоединитесь к нему за ужином в гостинице «Беттери Парк», где вы и остановитесь вместе с двумя другими гостями. И вы, по крайней мере, сможете увидеть Билдмор Хаус на его конечной стадии постройки. «Если вы извините меня, я должен закончить деловой разговор» и он мотнул головой в сторону Роберта Братчета. Джон Кэббетт, кажется, что-то ответил, но тут его стоящего на всё ещё переполненной платформе толкнули. Возле него оказался Аарон Беркович с чемоданом в одной руке и своим репортерским блокнотом в другой. Замерев, Кэрри смотрела, как мужчины уставились друг на друга. Будучи примерно одного возраста, они, тем не менее, сильно разнились в росте, а, судя по выражению их лиц, Они, похоже, узнали друг друга. Никто не извинился за толчок, никто не поздоровался. Оба казались потрясенными, даже ужаснувшимися, увидев друг друга в лицо. Репортер отвернулся первым, подхватил свой чемодан и пошел направо. Кэббот смотрел ему вслед. «Кэрри!» — крикнула откуда-то сзади Джарси. «А куда подевалась Талли?» Талли, как ни странно, исчезла из виду. Она, наверное, помогает искать мой сундук. Я ей его описала. Пошли, Джарс, отыщем ее. Вместе с сундуком». Гранд Щурис вглядывался в темноту. «К тому времени, как мы заселимся в гостиницу, будет слишком темно, чтобы сегодня увидеть поместье Джорджа. Какого черта этот Макнейми там возится?» Испустив долгий свисток и очередную струю пара, поезд снова пришел в движение. Фонарь локомотива лучом света рассёк белые клубы. На фоне свистка голоса на платформе стихли. Даже Джарси, бегущий по платформе в поисках сестры, замер, поскользнувшись на покрытых мхом досках. Но тут же едва затихли отголоски свиста, из темноты дальнего конца станции послышался удивлённый вскрик. А сразу за ним — резкий крик боли. А потом — ничего.